Павел снял с лица подушку, хотел устроиться поудобнее, привстал, но не рассчитал, запутался в одеяль и повалился с раскладушки на пол. Юрий с вскрикнул, зарычал и проснулся. — Сон плохой приснился, — объяснил он. — Купил меда у цыганки, намазал на хлеб, откусываю, а это горчица. Василий встал молча и сразу начал убирать постель, сложил кресло-кровать и пошел в душ. Николай тоже встал. Пошире открыл окно и выжил гирю до груди. Чутка потягать гирьки, что ли? Тяжеловато пока. Не успел еще отдохнуть. Павел напялил старый банный халат, шаркая шлепанцами, и не в силах разомкнуть слипшиеся веки, побрел к ванной. Не вписавшись в дверь, он вмазался в косяк, и осел на пол, завалился навзничь, и только тогда проснулся окончательно, выматерился, пожалел, что выматерился, и смешно ударил себя по губам. Братья хохотали до слез. Павел попробовал обидеться, но не смог и тоже начал смеяться. Отсмеявшись, Юрий снова заснул. В кухне Полина накрывала на стол. Завтракать позвала она. Последний моет посуду. Павел занял за Николаем очередь в ванную. Василий пел под душем. Николаю надоело слушать фальшивые вокализы Василия Кукурику! -ку -ку передразнил его Николай. Выходи, солнце встало. Василий, растираясь, с скрученным в жгут полотенцем, вышел из ванной. Тотчас Павел оттолкнул Николая, проскочил в ванную и там закрылся. Николай зарычал с досады, замолотил кулаками в дверь, но без толку из ванной донесся нарочито громкий смех Павла. «Ну, где вы все?» Полина пришла в комнату и попыталась сдернуть с Юрия покрывало, но он сопротивлялся с сонной силой. Тогда Василий помог сорвать с Юрия покрывало и пару раз оттянул по спине мокрым полотенцем. «Оставьте меня в покое, я сплю», — Юрий попытался отнять покрывало и снова натянуть на себя. «Помогите же его разбудить!» — попросила Полина. «Ну, Василию надоело будить Юрия. Доставь ты его, пускай спит». «Он всем нам сегодня очень нужен!» — объяснила Полина. И Павлик, и Николай, и Василий удивились в один голос. «Зачем? Надо пойти его приодеть». «Почему его, а не меня?» — тут же спросил Павел. «У него паспорт в порядке, хоть и украинский, но зато в порядке. Надо заленчиком ехать. На Юрку будем опекунство оформлять». — А куда они денутся? Отдадут. Нам же в министерстве бумагу подписали. Полина ласково потормошила Юрия. — Вставай. Завтракать пора. — А чего на завтрак? — Блины с красной икрой, пирожные и мед. Юрий вскочил и побежал к ванной. Братья и Полина сидели за столом и пили чай. В кухню вбежал Юрий, повалился на стул, пошарил глазами сначала по столу, потом по полкам и убедился, что обещанных деликатесов нигде не видно. — Съели? Так быстро удивился он, но тут же и догадался, я так и знал, врете. Спал бы себе и спал. Недавно прочитал, учёные выяснили, если после плохого сна проснуться, а потом опять заснуть, то по второму разу приснится что-нибудь приятное. Например, что ты купил мёду, а это сгущёнка варёная, предположил Николай, и все захохотали. — А куда вы собрались в такую рань? — спросил Юрий, когда отсмеялись. — Попробуем из тебя солидного господина сделать, — объяснил Николай. В магазине Полина выбрала коробку с роскошными туфлями и подала Юрию. «В таких президенты ходят». Юрий обрадовался и примерил ботинки. «Нормально, не жмут, не трут. Это для нас не слишком дорого». Полина посмотрела на ценник и неопределенно покачала головой. «Найдем попроще». Полина положила президентскую коробку обратно на стеллаж. «Нашли попроще, но идти оказались дорогими. Пришлось уйти». Братья и Полина вышли из магазина и свернули за угол. Полина порылась в сумке и... — Достала роскошные туфли. — Забирай. Юрий удивленно вскликнул. — Мам, ты не стареешь. — Вот такой ты мне нравишься, — добавил Николай. Павел вытащил из кармана пиджака обувной совок и подал Юрию, на, чтоб задники не портил. — Ну и семейка! — удивилась Полина. И все засмеялись счастливо, беззаботно, как смеялись много лет назад. Контролер дал два звонка, и через загудевший турникет братья прошли на территорию спецбольницы. Юрий вместе с дежурной шел впереди. Был он одет в новый дорогой костюм и на ногах имел роскошные туфли. То и дело Юрий поправлял профессорского вида очки в дорогой оправе, скидывал руку и смотрел на новые часы, при этом на нашамаленом манжете обнажалась перламутровая запонка. Изменились не только одежды Юрий, но и походка, манеры — Однако дежурная осталась безразличной. За время службы она много всяких медорастов повидала. Братья прошли через маленький грязный двор. Дежурная потрясла связкой ключей и открыла дверь».